Глава четвертая. Это была Шерил. Она аккуратно прикрыла за собой дверь и присела рядом со мной, сочувственно разглядывая синяк на виске. «Миранда, тебе удалось поспать? Ты бледна, а под глазами круги». «О, да, я хорошо отдохнула», — ответила я, чувствуя исходящий от нее легкий аромат розовой воды. «У вас хорошие перины». «Да, мы следим за этим», — вздохнула она, и мне показалось, что она хочет мне что-то сказать. Так и случилось. «Дорогая, соседи скоро захотят навестить тебя. Обычно визиты наносят на третий день, но ты ведь еще слаба, поэтому подождем неделю». «Хорошо. Мне хотелось, чтобы она поскорее ушла, ведь под подушкой меня ждали письма. Пусть приходит через неделю». Присцилла очень переживает, что некоторые из них будут задавать вопросы. Шерилл немного покраснела. «Поэтому тебе стоит отвечать, что уже есть претендент на твою руку, а мы постараемся найти приличного человека, который женится на тебе. Ты милая, у тебя красивые глаза. Вполне вероятно, что ты даже приглянешься отставному полковнику Роберту Гитчу. У него неплохой дом, есть земли». И он не так уж и стар. Всего 57. Для мужчины это прекрасный и зрелый возраст. Я не собираюсь замуж. Немного грубовато прервала я ее речи. И не собираюсь врать. Шерил опешила. Она смотрела на меня непонимающим взглядом, а потом протянула. «Миранда, это не совсем прилично». Пусть общество думает, что не все так плохо. Тогда не будет лишних вопросов. Я отвечу на все вопросы, даже на самые неудобные. Я не собиралась сдаваться. Но врать не буду. И не нужно мне сватать престарелых полковников. Я все равно откажу ему. Лицо тётушки вытянулось. Она явно не ожидала такого отпора с моей стороны. Ты изменилась, Миранда. Раньше ты не была такой резкой. Все в этом мире меняется. Я смотрела на нее невинным взглядом, а она все больше краснела. А люди и подавно. Что ж, отдыхай. Шеррил поднялась и, неловко улыбнувшись, вышла из комнаты. Наверное, понесла ужасные новости своим сестрам. Теперь меня закроют в комнате, чтобы я не дай бог не опозорила их перед обществом. Конечно, я не думала, что дойдет до такого. Но и удержать меня где-то было миссией маловыполнимой. Я снова извлекла из-под подушки письма и продолжила чтение, в надежде узнать, что же это за тайный муж, о котором не знают даже родственники Миранды. Остальные послания тоже были пронизаны чувственностью, в них яственно прослеживалось трепетное отношение мужчины к своей даме сердца, и я даже немножко позавидовала хозяйке этого тела. Мне таких писем никогда не писали. Да и слов таких никогда не говорили. Но меня заинтересовало вот что. Одно из писем немного приоткрывало завесу тайны странного брака. Вернее, небольшой его кусочек. «Моя милая супруга, я так жажду назвать вас своей при всех, что, поддавшись нахлынувшим чувствам, чуть не написал об этом тетушке Абигейл». Но меня остановило лишь одно обстоятельство. Пока я далеко от вас, то не смогу защитить от нападок и осуждения общества. Вы ведь знаете, что в Агландии очень уж крепкие устои. И неравный брак будет осуждаться, несмотря на то, что по закону я вполне могу жениться на обычной учительнице. «О, прошу прощения!» Вы не учительница, а самая очаровательная, самая нежная, самая умная женщина из всех, что мне довелось повстречать. Моя Миранда. Поэтому подождем нашего полного воссоединения, чтобы я смог лично привести вас в свой дом и представить как супругу и хозяйку». «А вот это уже любопытно. Значит, я, вернее Миранда, учительница?» «Но кто же тогда ее муж, упоминающий о неравном браке?» Все письма были подписаны двумя инициалами у что окончательно запутывало следы. А еще я хотя бы примерно узнала, где нахожусь. Какая-то Агландия, Англия с гландами. Отчаявшись найти хоть какую-то зацепку, я раскрыла последний конверт, который, казалось, был пустым, и обнаружила там вырезку из газеты. Это был некролог. 20 ноября 1840 года от Рождества Христова трагически скончался лорд Уиллоу Мэрифорд, рожденный 1 апреля 1805 года. Член парламента, уважаемый общественный деятель и благотворитель. «Ё-моё!» — протянула я, глядя огромными глазами на вырезку из газеты. В титулах я не была сильна, но лорд — это ведь аристократ. Граф? Маркиз? И что, я теперь графиня? Ничего себе поворот! Я сложила письма в конверты, снова перетянула лентой и спрятала их в сундучок. Что же делать? Стоит ли говорить кому-то об этом?» Похоже, покойный лорд так и не успел обрадовать своих родственников наличием супруги-учительницы. Но почему молчала Миранда? Уиллоу Милфорд скончался 20 ноября того года. Прошла уйма времени. Я должна была воспользоваться этой ситуацией, хотя и не понимала, каким образом. Для начала стоило узнать, кто такой этот лорд, где его земли, есть ли они у него вообще. «Может, он нищий?» «Нет, нет», — вслух возразила я сама себе. «В некрологе написано, что он благотворитель, а значит, денежки у него точно были». Я упала на подушки, стараясь унять круговорот мыслей. Если уж я нахожусь непонятно где, то почему должна прозебать обычной учительницей? Возможно, я имею право на какое-то наследство?» Но мне не давало покоя одно обстоятельство. Миранда скрывала этот брак даже после смерти мужа. Что-то здесь было не так. Несколько дней пролетели как один миг. В течение этого времени меня мало кто навещал. Шеррил больше не заходила. А Присцилла и Кэнди заглянули один раз, чтобы справиться о моем здоровье. В основном со мной бывала Бесси, за что я была ей очень благодарна. Но прошло время выползти из комнаты и окунуться в неизвестный мир, полный загадок и тайн. Находясь в одиночестве, я постоянно думала о том, что со мной случилось, и начинала кое-что понимать. Вариантов было несколько. Либо я должна что-то изменить в себе, чтобы вернуться обратно. Либо я здесь навсегда и нужно не впадать в меланхолию, а стараться закрепиться. Да, мне хотелось домой. Я злилась, иногда не верила в то, что происходило, и загоралась надеждой, что вот-вот проснусь, но реальность все таки заставила меня взять себя в руки. В этот день Бесси пришла рано утром. Она помогла мне одеться, причесала волосы и затянула их в тугой пучок, отчего я стала похожа на присцелу. У меня немного дрожали ноги, когда мы спускались вниз, но в целом я чувствовала себя нормально. Нужно было расхаживаться, чтобы все пришло в норму, иначе я никогда не выберусь из этого состояния. Гостиная являлась образцом старинного интерьера, который так часто показывают в исторических фильмах. Она была просто заставлена мебелью. Софа, стулья с высокими спинками, кресло, этажерка, столик для написания писем, столик для шитья и вышивки и для чая. А в центре находился круглый стол. За ним уже восседали тетушки, и при виде меня пресцила нахмурилась. Миранда, ты растеряла последние крохи воспитания? Где твой Книксон? Где мы что? Я растерянно замерла. А, это, наверное, приседание. Отставив ногу назад, я присела, но не удержалась и чуть не упала, вовремя схватившись за дверь. Откуда такая неуклюжесть? Крисцелыш швырнула чайную ложку на белоснежную скатерть. На это невозможно смотреть. Девочка еще слаба, заступилась за меня Кэнди. Не будь такой злой. Если она слаба, то пусть лежит в кровати, отрезала тетушка и указала мне на стул. Присаживайся, нечего стоять и стуканом. Я глубоко вдохнула, чтобы не ответить в тоне, которым обычно осаживала взорвавшихся должников. «Ладно, поживи еще, сухарь в юбке».